Глава 1023 Хаджар стоял на недавно им же сделанном плацу. Хотя назвать плацем эту расчищенную песчаную площадку язык не поворачивался, но за неимением лучшего сойдет и то, что было. Куда больше Хаджара беспокоило, что перед ним, на этом самом плацу, сейчас стояло почти полсотни молодых парней. Перед ними в первом строю возвышался Гурам. Несмотря на то, что с их первой встречи прошло уже три дня, синяк на сколе парня так и не выцвел. Видимо, тяжела была рука у старосты деревни «Маленький ручей» и по совместительству отца парнишки. Ну и Том, стоявший рядом с Хаджаром, опрокинул в глотку очередную порцию алкоголя. Горлянка даже при работе на каменоломне, ну а кто еще набил несколько тонн породы, которую тягал Хаджар, не покидала рук мечника. Тунут, старый смотритель, в данный момент пытался откупорить бочку, которую поставил на плац Хаджар. «У меня дежавю», — протянул Хаджар. Перед его внутренним взором проносились картины прошлого. Того как он точно так же когда-то стоял перед медвежьим отрядом, а затем и всей лунной армией. «Держа что?» — неважно, — отмахнулся Хаджар, а затем, прокашлявшись, обратился к стоявшим перед ним юношам и даже нескольким девушкам. «Как вы все знаете, когда-то я служил генералом. Да, мой генерал!» — разом грохнул строй. Хаджар от неожиданности даже прервался, а затем повернулся к Тому. Тот только развел руками. Последние сутки Хаджар не принимал участия в добыче камня. Оставив Тома за главного, он погрузился в себя. Нет, вопрос не касался медитации гусеницы и бабочки. Просто перед Хаджаром стояла невыполнимая для кого-то другого задача заново собрать личный состав форта Сухашим, и это при том, что в округе практикующие ступени формирования стадии зерна считались сильнейшими из сильнейших. И было таких примерно на 10 миллионов жителей этих земель человек 20, не больше. Кто-то бы отказался, просто воспользовался людской силой и попытался по максимуму починить форт. Но Хаджар к таковым не относился. Война только начиналась. Да, он вновь носил на себе генеральский медальон. Но что значило эта безделушка без армии за спиной? Ничего. Пустая регалия. Никому не нужное украшение. А значит, Хаджару нужно было не только восстановить некогда величественную крепость, но и обзавестись армией. Обзавестись армией. Любой военный в столице рассмеялся бы Хаджару в лицо. Легионы Дарнаса создавались веками, и даже армии в Лидусе воспитывались десятилетиями, а после битв и нового пополнения заново муштровались в течение месяцев, если не лет. И это, учитывая, что в Лидусе в них поступали уже крепкие практикующие и редко смертные. А в Дарнасе сильнейшие практикующие и множество истинных адептов. А перед Хаджаром стояли 46 смертных, из которых сильнейшим оказался Гурам. Но и он не достиг даже стадии формирования. Сделать из таких армию, достойную семи империй, у Хаджара имелось на это лишь несколько недель. Он, как и в случае с Аркемией, чувствовал, что скоро произойдет что-то непоправимое. И самое жуткое, это никак не было связано с дружеским спаррингом против Белого Клыка, который должен был состояться через четыре недели. Нет, чуть раньше на пару дней произойдет что-то совсем иного толка, а значит, у Хаджара имелись в запасе три недели. Три недели на то, чтобы из смертных сделать хотя бы практикующих трансформации. Невозможно? Для кого-то – да. Ведь чтобы создать армию, нужны не только оружие и доспехи, которые новобранцы притащили с собой. Пусть старые, пусть трехтысячелетней давности, но хоть какие-то в будущей армии Хаджара имелись. И даже нечисленность личного состава, Для начала армии требовалась библиотека, как стимул, чтобы солдаты занимались саморазвитием, а не только лямку тянули. После этого система поощрения, лекари, алхимия, провизия, расквартировка, четкая иерархия. Но в самой основе лежали знания, и именно к этим знаниям обратился Хаджар. В его памяти находился весь свод стилей хищных клинков. Он выбрал из них один, самый безумный, самый беспощадный и безжалостный, но не по отношению к врагу, а к тому, кто собирался его выучить. Ибо этот стиль обещал большую силу в короткий срок, но требовал просто невероятную плату. Именно то, что требовалось. Хаджар отправил послание единственному человеку, на которого мог положиться. Уже через четыре часа быстрейший из воздушных курьеров доставили ему десять бочек, доверху заполненных требуемым зельем. Еще столько же они обещали доставлять каждые три дня. Хаджар не знал, сколько денег это стоило клану кисалия, но подозревал, что немало. После этого он выбрал все те техники, которые смог скопировать за время службы в лунной армии, за время обучения в школе Святого Неба и просто пока путешествовал. Скрипя сердце, покрывая себя очередным бесчестием, он включил в них десятую долю того, чем обладала секта лунного света. И, к его стыду, десятая доля наследия древней секты оказалось в сто раз больше того, что привнес он сам. Так что название очередной насмешкой судьбы у его армии оказалось соответственным — «Лунный ручей». И только после всего этого, уже ночью, когда все спали, Хаджар сделал плац. И теперь, к рассвету, он смотрел на почти полсотни лиц и видел в них одно — стремление — Стремление не к славе, не к силе, а к тому, чтобы пойти по пути чести и исполнить тот долг, от которого когда-то отказались их предки. И это было достойно уважения. Хаджар подошел к стоявшему перед ним Гураму, схватил его за затылок, а потом притянул к себе и коснулся своим лбом лба мальчишки. «Ты мне веришь, Гурам, сын Габена?» «Верю, мой генерал», — от чистого сердца произнес мальчик. «Тогда прости меня». «За что, мой ген...» Последние звуки потонули в булькане крови, рвущейся из глотки Гурама. Тренировочный меч, который Хаджар сжимал в руках, пронзил живот мальчишки. Он прошел насквозь и, раздробив ребра и позвоночник, показался из спины. Гурам, захлебываясь кровью, хлынувший в порванные легкие, упал на песок. Он задергался в конвульсиях. В его глазах отобразились непонимание и страх. Точно такие же эмоции показались на лицах и остальных новобранцев. «Потерпи», — прошептал Хаджар. Он наклонился и выдернул меч, после чего, взмахнув рукой, притянул к себе черпак который шокированный смотритель Тунут только что опустил в бочку. В нем плескалась зеленая, мерзкая, дурно пахнущая жижа. Ее Хаджар влил в рот Гурама. Сначала тот перестал дергаться, затем хрипеть и булькать кровью. А через мгновение его рана, оставив тонкий след шрама, затянулась, и без всякой помощи со стороны Хаджара юнец поднялся на ноги. «Ты был храбр, Гурам!» — Хаджар похлопал его по плечу. «И ты сильнее остальных, поэтому будешь моим старшим лейтенантом, если, конечно, захочешь остаться!» Хаджар обвел взглядом всех присутствующих. «Вы все все видели!» — чуть громче произнес он. То, что здесь будет происходить, причинит вам боль, причинит страдания. Ваши худшие кошмары станут явью. Нагрузки, которые вам придется испытать, заставят тягловых мулов плакать от сострадания. То, сколько мозолей и шрамов появится от мечей на ваших телах, заставит воинов легиона умыться собственным потом. Но если вы выдержите, если останетесь со мной, то, клянусь своим именем и честью, не только исполните свой долг, но и станете самой могущественной армией, которую только знал Дарнас». Хаджар усилием воли бросил под ноги новобранцам медальон, на котором была изображена серебряная луна, которую пересекал алый кровавый ручей. Рядом легли тренировочные клинки. «Тот, кто согласен...» кто не изменил своего мнения, поднимите медальоны и мечи. И с этой минуты вы — воины армии Лунного ручья, сильнейшего войска Семи Империй. Мгновение, затем еще, и вот уже первая рука потянулась к медальону и клинку. Спустя меньше, чем два удара сердца, ни одного медальона и меча не осталось лежать на песке. «Хорошо», — кивнул Хаджар, «да поможет вам высокое небо».